Глава 21. Безработные преподаватели иностранных языков. В мире, где синхронный перевод в режиме реального времени становится обычным элементом сервисов Skype, Hangouts и FaceTime, учителя иностранных языков очень скоро могут пополнить ряды безработных. Языковые барьеры — одно из главных препятствий на пути к глобализации — могут рухнуть задолго до того, как улицы заполнят беспилотные автомобили. Учить иностранный язык нет необходимости, разве что вы собираетесь писать на нем книги или стихи, либо составлять коммерческие контракты. Если вы отправляетесь в путешествие вам предстоят деловые переговоры или же вы просто хотите скачать французский фильм, Приложение в смартфоне или небольшое карманное устройство позволит вам без проблем переходить с одного языка на другой и обратно. Это изменит школьное образование, поскольку старшеклассники смогут вычеркнуть иностранный из своих учебных программ и заменить его компьютерной наукой, теорией экономики и прочими предметами, которые раньше преподавались только в университетах. Хотя, возможно, администрация решит заполнить образовавшиеся пустоты изучением древних языков. Только 25% американцев говорят на каком-то языке, кроме английского, если не считать их родных языков. И лишь 43% из них говорят на нем очень хорошо. По мере совершенствования универсального перевода, эта прослойка населения будет неминуемо сокращаться. Несмотря на многие плюсы владения иностранным языком, оно будет цениться все меньше. Когда мои родители хотели поговорить о чем-то, не предназначенном для моих любопытных ушей, они обычно переходили на идиш. Чего бы я только не узнал, будь тогда в моем распоряжении одно из этих дивных современных устройств. Сегодня в распоряжении человека множество разнообразных сервисов перевода От кнопки «Перевести в Twitter до специальных приложений Microsoft и Google, способных мгновенно перевести веб-страницу. Можно навести камеру на меню или текст на любом иностранном языке и воспользоваться приложением вроде iTranslate, которое мгновенно предложит безупречный перевод с 54 иностранных языков. Возможно, пора шортить акции компании, которые, как, например, Розетта Стоун, предлагают курсы обучения иностранным языкам. Некоторым они могут быть полезны, но широким массам вполне хватит приложения, чтобы удачно съездить за границу или успешно провести переговоры. В своей книге «Эпоха духовных машин», когда компьютеры превосходят человеческий разум, The Age of Spiritual Machines When Computers Succeed Human Intelligence, Ray Kurzweil predskazuje, что устройства перевода разговорной речи получат повсеместное распространение к 2019 году, а к 2029 году компьютеры будут переводить на уровни, сопоставимым с человеческим. Эти прогрессивные технологии произведут революцию в целом ряде отраслей. А одной из самых больших будет отрасль видео и интернет-конференций. Считается, что к 2020 году объем мирового рынка интернет-конференций достигнет практически 4 миллиардов долларов при годовых темпах роста 10%. Аналогичный рост ожидается и в области видеоконференций с использованием облачных технологий. Самым быстрорастущим регионом отрасли является Азиатско-Тихоокеанский, где темпы роста к 2020 году превысят 11%. Следом идет Европа. Особенно большую пользу универсальный перевод принесет бизнесу и политике. Бизнес сэкономит на зарубежных поездках и некоторых других тратах. Кроме того, международная торговля станет эффективнее. А проблемы будут решаться быстрее. Перед государствами откроются новые перспективы экономического роста. Они могут привлекать инвестиции, стимулируя торговые связи и упрощая интеграцию развивающихся рынков в свои экономические системы. Розничная торговля и производство также выиграют от моментальных международных коммуникаций, позволяющих сокращать издержки и наращивать производительность. Хотя эта технология еще не достигла полного совершенства, понятно, как она повлияет на повседневную жизнь и работу человека. Представьте себе, что вы смотрите выступление иностранного лидера и сразу же осознаете геополитические последствия, или что вам ничего не стоит прочитать любую из книг, когда-либо выпущенных на любом из языков мира, или что вы можете отправиться в любую, даже самую далекую страну и без проблем объясняться с местными жителями и находить дорогу. Благодаря электронному переводу будут развиваться зарубежное образование и туризм. Вы сможете пожить в Италии, не забивая голову склонениями итальянских глаголов, или послушать лекции в зарубежных учебных заведениях, просто надев наушники, и не тратясь на услуги переводчика со всем его оборудованием. Туризм будет расти повсеместно, но особенно среди молодых американцев. В 2015 году число американцев, получающих образование за границей, возросло почти на 4% по сравнению с 2014. Те жители США, кто не путешествуют за границу из-за незнания языков, могут начать это делать. Компьютерный перевод повлияет и на мировое здравоохранение. Незнание английского персоналам зарубежных клиник, где появляются американские врачи, больше не будет темой анекдотов и препятствием для качественного лечения. В американских больницах услуги переводчиков редкость, поэтому иммигрантам или другим иностранцам бывает трудно взаимодействовать с врачами, что может повредить лечебному процессу. Медицина все еще с подозрением относится к идее применять машинный перевод в критических ситуациях. Медики опасаются, что компьютер заглючит или окажется не способен различить важные нюансы. В общем, и отечественные, и зарубежные клиники держатся за переводчиков людей. Выводы британского исследования на тему возможности использования Google Translate в медицине гласили, что этой технологии нельзя доверять передачу важной медицинской информации. Однако появление синхронного перевода в режиме реального времени означает, что любая, даже самая отдаленная больница сможет в экстренных случаях получать перевод безупречного качества. Тоже будет относиться и к судам, и тюрьмам, когда технология освоит профессиональный язык этих крайне непростых областей с почти стопроцентной точностью. Казалось бы, логично предположить, что с развитием машинного перевода профессия переводчика будет постепенно исчезать. Но это не так. Стать высококвалифицированным переводчиком по-прежнему неимоверно трудно, и люди учатся, десятилетиями сдают экзамены и зарабатывают рекомендации самого высокого уровня, например, для работы с первыми лицами иностранных государств. Тем не менее, либо Бюро трудовой статистики известно что-то, чего не знаем мы, либо оно глубоко ошибается. По его прогнозу, за период с 2014 по 2024 год рабочих мест для устных и письменных переводчиков станет больше на 29%, и такой прирост значительно выше среднего. Действительно, один из крупнейших в мире работодателей в этой сфере, Генеральный директорат переводов Еврокомиссии, в 2014 году израсходовал почти 134 миллиона долларов на свою деятельность, а с тех пор ее масштабы только возросли. Несмотря на наличие универсального переводчика, нам по-прежнему будут нужны люди с высочайшим уровнем владения иностранным языком в тех случаях, когда нужно передать все нюансы или когда речь идет о важных решениях, перевод которых нельзя полностью доверить машине, по крайней мере, пока. В некоторых отраслях, особенно в книгоиздании, к универсальному переводчику продолжают относиться с подозрением. В том, что касается перевода книг, преимущества человека перед компьютерными приложениями вполне очевидны. Представьте себе, например, что Google Translate взялся переводить Талмуд. Да, сегодня Google Translate поддерживает 103 языка, и этот бесплатный сервис доступен для 99% пользователей интернета. Но статистический машинный перевод наверняка не сможет передать нюансы, специфические особенности и поэтику, так как это может сделать человек. Или нам так кажется. Но близится момент, когда в технологию универсального перевода будет внедрён искусственный интеллект, чтобы сообщать не только то, что люди говорят, но и что они при этом думают. Я считаю, что подавляющее большинство новых технологий было предсказано в сериалах «Звездный путь» или «Джетсоны». Выбирайте, что вам больше по вкусу. И хотя до гиперпространственного двигателя нам пока еще далеко, универсальный переводчик уже практически стал реальностью. Один из стартапов тестирует внутриушное устройство, позволяющее без проблем переводить разговор двоих носящих его людей. Конечная цель тут, безусловно, возможность заговорить с кем и где угодно, не задумываясь о том, есть ли у него нужное устройство. Легко представить, что в следующей версии Google Glass будут предусмотрены субтитры в режиме реального времени, передающие о чем говорит иноязычный собеседник. В отсутствие универсального переводчика английский язык все больше становился языком, универсального общения. И сейчас он наиболее быстро распространяющийся в истории человечества. На нем говорят примерно 1 миллиард 750 миллионов человек. Примерно каждый четвертый. Только в интернете насчитывается 565 миллионов англоязычных пользователей. Но при этом из разговора все равно выпадают три четверти населения планеты. Так что прогресс универсального перевода может сделать эту технологию великим достижением следующего десятилетия. Развиваются и персональные помощники, например, Алекса, которые естественным образом будут становиться представителями человека или его личными ботами-переводчиками. А с развитием и совершенствованием технологии за переводом с человеческих языков последует перевод с собачьего и кошачьего. Возможно, мы обретем способность разговаривать с дельфинами и обезьянами. Я никогда не забуду Бака из фильма «Система безопасности», который переводил президенту во время ядерного кризиса. Президент поручает Баку не просто пересказывать ему слова русских, но и объяснять эмоциональные нюансы их речи. И умение Бака считывать советского премьера становится критически важным для того, чтобы справиться с ситуацией. Компьютеры тоже на это способны, но пока не ясно, сможем ли мы в критический момент больше доверять машине, чем человеку.